Порезы. Чеснок может с успехом заменить йод при обработке небольших порезов, но пользоваться им нужно очень осторожно, поскольку он раздражает кожу. Чесночный чай, экстракт, сок, ликер, мазь, тампоны, порошок, припарки, горячие уксусные компрессы и винные ванны Все можно использовать для предотвращения попадания инфекции.